Глава 83 Кроншоу решил издать свои стихи. Друзья поэта настаивали на этом уже много лет, но лень мешала ему предпринять необходимые шаги. На все увещания у него был один ответ. В Англии умерла любовь к поэзии. Вы печатаете книгу стихов, которая стоила вам многих лет труда и размышлений. Ей уделяют две-три кислые строчки в критическом обзоре. Затем раскупаются двадцать или тридцать экземпляров, а остальной тираж идет под нож. Кроншоу давно изжил жажду славы. Слава была только мираж, как и все прочее. Но один из его приятелей взял дело в свои руки. Это был литератор, некто Леонард Абджон. Филипп раза два видел его в обществе Кроншоу в модных кафе латинского квартала. В Англии он пользовался известностью как критик и считался признанным знатоком современной французской литературы. Он долго вращался в Париже среди сотрудников «Меркюр де Франс», самого занимательного журнала той поры и, довольствуясь тем, что излагал по-английски их точку зрения, приобрел у себя на родине репутацию большого оригинала. Филипп читал кое-какие из его статей. Абджан выработал свой стиль, послушно подражая сэру Томасу Броуну. Он употреблял плавные витиеватые периоды и устаревшие пышные слова. Все это придавало его Писаниям, видимость, своеобразия. Леонард Абджен убедил Кроншоу отдать ему все свои стихи и нашел, что их хватит на целый томик. Он обещал пустить в ход свое влияние на издателей. Кроншоу нуждался в деньгах. С тех пор, как он заболел, писать ему стало труднее, чем прежде. Он едва зарабатывал на выпивку. Когда он стал получать письма от Абджена о том, что тот или иной издатель, хоть и восхищается его стихами, но не рискует их печатать, Кроншоу стал добиваться того, чтобы стихи вышли. Он писал Абджину о своей крайней нужде, убеждая его еще похлопотать. Он хотел оставить после себя книгу и в глубине души считал себя великим поэтом. Он надеялся вознестись над миром, как новая звезда. Всю жизнь он хранил эти сокровища для себя и теперь при расставании надменно подарит их людям, ведь ему самому они уже больше не нужны. В этом, казалось, Кроншоу было нечто благородное. Его решение вернуться в Англию было вызвано сообщением Леонарда Абджана, что наконец нашелся издатель, который берется напечатать его стихи. Каким-то чудом Абджану удалось убедить этого издателя заплатить 10 фунтов стерлингов аванса. Заметьте, сказал Кроншоу Филиппу, Милтон тоже получил только 10 фунтов аванса за потерянный рай. Абджан обещал опубликовать подписную статью о стихах Кроншоу и попросить всех своих приятелей и критиков дать рецензии на книжку. Кроншоу делал вид, что его это мало трогает, но легко было заметить, как его тешит мысль, что он произведет сенсацию. Однажды Филипп условился пообедать с Кроншоу в убогой закусочной, где тот постоянно питался. Но поэта там не оказалось. Филипп узнал, что он не появляется уже три дня. Закусив на скорую руку, он пустился на поиски квартиры, адрес которой сообщил ему в своем письме Лоусон. Найти Гайд-стрит оказалось делом нелегким. Ветхие дома этой улицы жались. Один к другому, окна были разбиты и кое-как заклеены полосками, вырезанными из французских газет. Входные двери многие годы не красились, в нижних этажах ютились захудалые лавчонки, прачешные, сапожные мастерские. На мостовой резвились оборванные дети, и старая шарманка наигрывала избитую мелодию. В доме, где жил Кроншоу, внизу помещалась торговля дешевыми сладостями. Филипп постучался в дверь. Ее открыла пожилая француженка в грязном переднике. Филипп спросил, "Дом ли Кроншоу. — Ах да, здесь наверху живет какой-то англичанин. Его окно выходит во двор. — Не знаю, дома он или нет. Если он вам нужен, поднимитесь и посмотрите. Лестница была освещена одним единственным газовым рожком. Стояла ужасающая вонь, когда Филипп поднимался... Из двери второго этажа выглянула какая-то женщина, она окинула его подозрительным взглядом, но ничего не сказала. На верхнюю площадку выходили три двери. Филипп постучал в одну из них, но ответа не последовало. Он постучал еще и потрогал ручку, однако дверь была на запоре. Постучавшись в другую дверь и тоже не получив ответа, он подергал ручку, дверь открылась, он очутился в темноте. «Кто там?» — Филип узнал голос Кроншоу. Кэри. Можно войти?» Ответом было молчание. Филип вошел. Окно было закрыто, и от зловония у него закружилась голова. Уличный фонарь бросал в окно тусклый свет, и Филип разглядел маленькую комнатку с двумя кроватями, сдвинутыми спинка к спинке у одной из стен, Кроме них в комнате были только умывальник и стул, но свободного места оставалось так мало, что трудно было повернуться. Кроншоу лежал на кровати, стоящей ближе к окну. Он не пошевельнулся, но с его подушки послышался тихий смешок. — Почему вы не зажжете свечку? — спросил он немного, погодя. Филипп чиркнул спичкой и обнаружил на полу рядом с кроватью подсвечник. Он поднес спичку к свече и поставил подсвечник на умывальник. Кроншоу неподвижно лежал на спине, его странно было видеть ночной рубашке, а смотреть на его лысину было даже как-то неловко. Лицо у него было землистого цвета, как у покойника. «Послушайте, старина, у вас совсем больной вид. Кто тут за вами ухаживает?» «Джордж, утром, прежде чем уйти на работу, приносит мне бутылку молока». «Кто такой Джордж?» «Это я зову его Джорджем. На самом деле его имя Адольф. Мы делим с ним эти хоромы». Филипп заметил, что вторая кровать стоит неубранной, чья-то голова оставила на подушке черный отпечаток. «Неужели вы живете в этой комнате с кем-то еще?» — с ужасом спросил Филипп. — А почему бы и нет? Жилье в Сохо. Обходится недешево. Джордж — официант. Он уходит в восемь часов утра и возвращается только ночью. Так что вовсе мне не мешает. Оба мы плохо спим. И он помогает мне скоротать бессонницу, рассказывая случаи из своей жизни. Он швейцарец. И у меня всегда была слабость к официантам. Они видят жизнь с ее забавной стороны. И давно вы в постели? Три дня. Неужели все эти дни вы питались одним молоком? Почему вы мне не написали? Мне больно подумать, что вы тут лежали целые дни один, а рядом никого, кто мог бы за вами поухаживать. Кроншоу негромко рассмеялся. Жаль, что вы не видите своего лица. — Дорогой мой, да вы, кажется, в самом деле огорчены. — Славный вы человек, Кэри. Филип вспыхнул. Он и не подозревал, что его лицо выражает ужас, который он испытывает, видя эту гнусную комнату и плачевное состояние поэта. Кроншоу, наблюдавший за Филиппом, продолжал с мягкой улыбкой. — Я чувствую себя превосходно. Посмотрите, вот гранки моей книги. Вспомните, я ведь равнодушен к неудобствам, которые заставляют страдать других. Какое значение имеют условия при жизни, если мечты делают тебя владыкой времени и пространства? Гранки были разбросаны у него на кровать, и лежа в темноте, он мог нащупать их руками. Кроншоу показал их. Филиппу и глаза его загорелись. Перелистывая их, он радовался четко отпечатанным буквам. Одну строфу он прочитал вслух. «Мне так уж плохо, правда?» — сказал он. Филиппу пришла в голову идея. Она требовала от него кое-каких расходов, а он не мог позволить себе ни малейшей расточительности, но сейчас его возмущала даже мысль об экономии. «Послушайте, я не могу оставить вас здесь». У меня есть лишняя комната. В ней хоть шаром покати, но я всегда могу попросить кого-нибудь одолжить мне кровать. Не согласитесь ли вы переехать и пожить у меня некоторое время? Вы сэкономите плату за квартиру. Что вы, милый мальчик? Вы же станете требовать, чтобы я держал открытым окно. Если захотите, мы забьем все окна гвоздями. Завтра я поправлюсь. Я мог бы встать и сегодня, только мне было лень. Тогда вам не трудно будет переехать. А если вам снова станет хуже, вы просто ляжете в постели, я буду за вами ухаживать. Ладно. Если вам так хочется, я перееду, сказал Кроншоу со своей вялой, не лишенной обаяния улыбкой. Вот и великолепно. Они условились, что Филипп увезет к себе Кроншоу на следующий день. Филипп урвал час от своих утренних занятий на его устройство. Он нашел Кроншоу одетым. Тот сидел на кровати в шляпе и шубе, а на полу у его ног стоял потертый чемодан с одеждой и книгами. У него был такой вид, словно он сидел в зале ожидания на вокзале. Глядя на него, Филипп расхохотался. Они поехали в Кеннингтон в закрытом экипаже, тщательно опустив стекла, и Филипп устроил гостя в своей собственной комнате. В это утро он купил себе подержанную кровать, дешевый комод и зеркало. Кроншоу сразу же занялся правкой гранок. Он чувствовал себя много лучше. Филипп нашел, что с ним легко ужиться, если не обращать внимания на его раздражительность, вызванную болезнью. В девять часов утра у Филиппа начинались лекции, так что он не видел Кроншоу до самого вечера. Раза два Филипу удалось убедить своего гостя разделить с ним его немудреную трапезу, но у Кроншоу было слишком Непоседливый характер, и обычно он предпочитал перекусить в одном из дешевых ресторанчиков сохо. Филипп убеждал его показаться доктору Тайролу, но кроншоу наотрез отказался. Он отлично знал, что любой врач предпишет ему бросить пить, а этого он твердо решил не делать. По утрам он чувствовал себя совсем больным, Но днем порция абсента снова ставила его на ноги, и, возвратившись к ночи домой, он уже был в состоянии разговаривать с былым блеском, так поразившим Филиппа, когда они впервые познакомились. Корректура была просмотрена, и томик стихов должен был выйти из печати ранней весной, когда публика немного отправится от лавины рождественских книг.